Глава пятнадцатая. Ваня. В пути до дома Софии происходило все привычно. От того, что я пытался включать хищность перед девушкой, окружающий мир не менялся. Собаки также срывались с поводков, учуяв меня. Голуби сверху метили от радости встречи. И коты наглели, прыгая на спину. Непривычным становилось то, что путь наш не заканчивался во дворе. И мне предстояло зайти к Софии в гости. — Вань, ты ничего не подумай, — замялась мисс перед входом в дом, а я напрягся. — Просто ты мог бы вести себя перед родителями чуть больше ботаном? Что, — Что-что? Я не ослышался? Временная девушка хлопала ресницами и не спешила от своей шутки смеяться. — Это как? Цитировать отрывки книг? На салфетках писать формулы? Умеет же меня врасплох поймать и чарами запутать. — Ну, так, как себя раньше вел, до того, — обвела рукой мое лицо. — Не подумай, что не нравишься таким. Дело не в том. В чем именно дело вообще фиолетово? Важность мелькнула в другом. — Значит, нравлюсь тебе? Ухватился за последние слова. Вот-вот сейчас и узнаю, насколько приблизился к ней. Я же чувствую, как привыкает ко мне София. Вдруг она уже... — Вань, ты очень добрый. Как ты можешь кому-то не нравиться? Захихикала девушка, взъерошив на макушке мои волосы. — Угу, и сам думаю, как. Вроде ничего плохого не сказала. И почему я не радуюсь, а бурчу от облома? И почему хочу, чтобы София никому не нравилась, кроме меня? Да я параноиком с ней становлюсь. Даже к кроликам ревную, что уж говорить. Тут лечиться надо, пока совсем не спятил. Дверь нам открыла Лиза, забирая из моих рук торт, который я купил для похода в гости в ближайшем супермаркете. «Ваня, классно, что пришел. Если Соня будет ворчать, мне говори». — затарахтела сразу же младшая сестра. — Обязательно пожалуюсь! — в отместку подразнил зеленоглазый источник обломов. — Ваня, не слушай сестру! — прервала наш сговор София. — У нее выдумки одни в голове. Дальше двух шагов по коридору сделать не успели. Послышался дикий гогот и хлопанье крыльев. Кто-то очень спешил познакомиться. — Ваня, берегись! — вскрикнула Лиза, отскакивая в сторону с тортом. Из-за поворота вылетел крупный нахохленный гусь. Нёсся он на всех парах. — Генри, подожди! София собралась поймать гуся, кидаясь за ним, потом от него. Гусь возмущался и приближался с распахнутым клювом. — Пусть подлетит, я не против! — протянул руки к птице. Я-то знал, что на пути ко мне животных не остановить. Только гусь в приглашении не нуждался, приземляясь мне сразу на голову. София схватилась за мои плечи, подпрыгивая за Генри Гогочущему. Вместо «снять с себя птицу» сработал инстинкт брать на руки мисс, когда по мне хочет вскарабкаться. Руки плевали на логику, сами по себе обхватывая девушку. Теперь? Гусь с Софией оказались на мне. Не волнуйся, гусей не боюсь. Я приподнял Софию выше к своему лицу. Сбрасывать с меня птицу она перестала. Часто дышала, взволнованно глядя. Генри затих на моей голове, успокоился. Свесил шею и следил, что будет дальше и почему отстали от него. Просто подумала, он же... Всех чужих кусает? Почему-то перешла на шепот. А помнишь, ты говорила, что я для тебя не чужой? И сам произнес очень тихо, головой двигать не мог, а так поцеловать ее хотелось. Готов и сутки на голове тягать Генри, только бы сорвать с ее губ поцелуй. Проснувшаяся хищность заставляла не мешкать, нападать, пока она так близко. С трудом наклонился ближе, ближе. «Помню», — прошептала София на выдохе. «Ух, и завёлся мой маятник!» И тут же мисс выпрыгнула из моих рук, сполошив мирно сидящую птицу. Генри на плечо перебрался. «Гость уже освоился, я вижу». Ко мне отец Софии подошел, оглядывая строго. «Мы тоже познакомиться хотим». «Не знали, что вам тут помешаем?» Мама встретила помягче, и к ней гусь перепрыгнул сам. «Представляю со стороны, что можно подумать!» Парень ворвался в дом и набросился на дочку и гуся. Прямо с порога на себя затянул варвар ненасытный. «Нам никто не мешает!» — зачастила покрасневшая София. «Ваня просил Генри достать». Мы дотянуться не могли, я же говорила, мы друзья. Да, так, для дела, — приставал к Софии. Не то сморозил, скорее поправляясь. Ради гуся старался. И это у меня одни выдумки в голове, — расхохоталась Лиза, показывая на нашу парочку пальцем у виска. Родители не выгнали вопреки моим опасениям. Все-таки знакомство... Состоялось уже со всеми в семейке Софии. Жанна Юрьевна пригласила всех за стол, и я слегка расслабился. Отец Софии только подозрительно поглядывал. Пора спасать репутацию достойного парня. Соня. Судя по папе, кажется, он сомневается, что я ботана привела. У мамы глаз наметан больше, и покорение уже началось. Посмотрите, как Генри к Ване липнет. Мама даже попыталась отогнать обнаглевшую птицу. Кто бы мог подумать, что так сразу примет нашего гостя? С первого взгляда уже полюбил. Это гусь у вас еще скромный. Ваня сравнил не знаю с кем. Мы-то думали, наглее птицы не бывает. Генри преклонил шею к гостю на колено и балдел. Давно не вел себя так тихо. И Ваня такой же, скромнее его не вери, не найдешь. Скорее пять копеек вставила в копилку оправдания за сцену в коридоре. Меня отвлекли родители, но мысль так и пульсировала в голове, навязчивая и безумная. Мой батан чуть что уже подхватывает на руки, с ним понятно все. А я что? Что со мной? Почему не слезла и дышать забыла? На какой-то момент поцелуй померещился. И даже то, что временный парень смотрит не как на глупый договор в моем лице, а как на привлекательную девушку, такую, что и сам был бы не прочь поцеловать. Но ведь я ему не нужна, сам хотел избавиться. Станет ли ботан вести себя иначе? «София мне льстит, могу назвать и поскромнее». Ваня вычеркнул себя из списка самых замкнутых студентов. — Что-то не так, дочь? — позвала мама, Алиска захихикала. — Упс, я засмотрелась на временного парня, а все за столом на меня. Пыталась разобраться в нем и запуталась больше. На мой вопрос, станет ли ботан вести себя иначе, сидя рядом с ним, пришел ответ. — Он уже ведет себя иначе. Подскочила тут же с места, заметая следы. «Все так. Когда я с Ваней, проблем никаких. Он же умный такой. Что угодно спросите, на любой вопрос ответ с легкостью. Ну, и я с ним умнее становлюсь с каждым днем. С какого дня считать? А то я пропустила!» Лиска подколола, хитренько прищурившись. «Хм!» София шутит, мне далеко до мудрецов. Ваня закашлялся от моей рекламы. Что не так? Сок ему налила, прикидываясь гостеприимной, и потянулась под столом за колено временного парня потрясти, мол, включай ботана гениального. Так чуть пальца не лишилась. Генрик лёвом выгнал от своего любимчика. Когда есть Ваня, я не нужна уже гусю-предателю. И ничего, зато проверку сделаем. За столом и протестируем. Чего тянуть-то? Вы даже не представляете, как зверей Ваня чувствует. Не бросала надежду Ване мудрость вручить. Прислушайся к Генри. Чувствуешь прошлое? Где его до Рождества носило? Проследила, как гуру ветеринарии погладил гуся, бегло обвел пальцами крылья, в клюв заглянул. Куда моя серёжка делась, тоже узнать можно. Мама с надеждой о своём попросила. Хм, больше на розыгрыш похоже. Папа верить не спешил, но следил очень внимательно. Ваня попросил показать кормушку, где гусь спит и время чаще проводит. Единственный из гостей, кто не спросил за полгода, когда уже гуся съедим. И ещё я вспомнила, что папа Портмоне потерял на этой неделе. Каждый из вас балует Генри. Вернувшись за стол, выводы сделал. Подкармливает тем, что считает вкуснее. В качестве питомца перекармливать гуся не стоит. В остальном гусь здоров и доволен. С вашей семьей ему повезло. Да, и сережку с портмоне под соломой лучше искать. Там у Генри тайник собирается. Папа тут же вскочил и побежал в кладовую. Вернулся весь в соломе, но с портмоне и серёжкой. И мама с радостью схватила свою вещь. «Ваня, ты правда смышлёный!» Папа засчитал проверку, снимая свои подозрения. А то Придумать доказательства могу, не напрягаясь!» «Ничего такого не сказал!» — встряхнул плечами Ваня в том, о чем особенно хотел бы знать, пока в пролете полным. И на меня многозначительно скосился. Согласен, хвостовство не для умных. Папа переметнулся на ботаническую сторону. Лучше пусть Ваня расскажет, как вы в универе познакомились. Раньше у Сони не было среди друзей парней. Ох, началось. Напрячься теперь мне пришлось, в этом месте сложнее выдумывать. Они не были Ваней, да и все. Зачем ворошить прошлое, мелочи вспоминать? Лучше кушайте, не отвлекайтесь. Я снова подхватилась и побежала вокруг стола всем добавку лазаньи наваливать. Мне вот тоже интересно. Очень жду подробностей от вас. Мама на лазанью не велась. «А мне просто поржать!» «Так что, колитесь!» «Где можно такого классного ботана отхватить?» «Лиза, гостя не смущай!» Мама сестре замечание сделала. Но Ваня и не думал смущаться, осваиваться начал. «Я доверяю Софии рассказать. С тебя же началось наше знакомство!» Взял и перекинул стрелки. В синих глазах лукавство промелькнуло. К чему бы это? Спасибо за доверие в квадрате, Ванечка. Потом не жалуйся, вдруг что? Подумать только некогда. Где же мы могли повстречаться в реальности? Эм, я не хотела вам говорить. Стеснялась, вдруг осудите и не поймете. Замялась, формируя вранье в адекватную речь. Восприняли вообще это куда-то мимо. — Все-таки не друзья. Ну что я говорила? Они как пара смотрятся. Мама покрутила перед носом папы указательным пальцем с торжествующим видом. — Дорогая, мне некогда готовить, и я же посуду порчу. Папа сдался раньше времени. — Ясно, опять родители за свое. Любой спор у них решается, кому потом готовить целую неделю. Зато Ваня с особым интересом наблюдал, как я выкручиваться буду. Вдавливал в стул глазищами синими, чего ты ждал как будто. Но недогадливая я. Посуда будет спасена, папе подмигнула. — Мам, ты не дослушала. Лиза, хватит ржать. Я это... вступила в ботанический клуб. Осознала, что умная, и там познакомилась с Ваней. Мы вместе опыта проводим. Поняли теперь? Мы — парочка для опытов. Скажи, скажи им, Ваня. О, как выдало! Даже гусь гоготнул, оживленно взлетая. Мой ответ всех, кроме Вани, рассмешил. Он нахмурился, а я заволновалась. Ну что ж, я был прав. Пробормотал себе под нос. Услышать смогла я одна, и дальше для всех намного громче. Кроме ботанического клуба, с таким, как я, Софии негде познакомиться, если только случайно бы помощь не понадобилась. Правда, так и есть, София со мной в паре на опытах. Вот это да! Кто бы мог подумать? Наша Соня к науке потянулась. Мама всплеснула ладонями в полном восторге. «Какие хоть опыты? Что изучаете?» э «Этих э баранов», — нашелся Ваня с пояснением. «Следим за ними, за повадками стадными, чтобы на людей не нападали. Отряд мечуголовых особенно. Задание у нас такое — рогатую скотину изучать. Уже недолго осталось, скоро закончится». «Какое скоро? Неужели бросить хочет?» Ой, ёй, ёй! Нам же опыты с баранами нельзя пропускать. Подвинулась ближе к коллеге. Очень-очень важно быть вместе. И по нашим ботаническим правилам надо паре помогать, чтобы эффект был до лиги хотя бы. И послала своей паре улыбочку милую. Не отстану ведь. Ваня подвинулся тоже ко мне. Правила есть правила, София. Моей паре для опытов переживать не надо. И вместе мы баранов одолеем. Ваня ненадолго выпал из нашей игры, но от того его обещание особенно тронуло. Под столом накрыл мою ладонь рукой и сжал слегка в знак поддержки на скорое будущее. И еще от простой фразы «вместе» «приятно стало так в душе». «Нет, все-таки глупая я глупая. Кто меня просит искать новый смысл и заглядывать куда совсем не надо? Никто!» Но сильнее себя почувствовала. Уже не просто сильный с помощью его, а с ним, со своим временным парнем. Чудным, заумным, хищным. С ним главное. «Поразительно!» Папа духом воспрянул, готовка отменяется. — Дочь, ты в меня. Никого не слушай. Батаншей быть почетна. — Ваня, а ты учи ее получше. И результат нам покажите, когда проект с баранами закончите. — Капец! Какой проект! Куда я подписалась? Отмотайте время допроса назад. Покаяться хочу. София старается. Мне досталась способная пара для опытов. Вот кому мои выдумки спускать не хотелось. Ох и Ваня! Мне оставалось и дальше закапывать себя. Видите, какой сюрприз? Думали, с одним ботаном познакомлю, а нас двое оказалось. Обалдеть от вас можно! Лиза уже в тарелку упала, скоро рыдать от наших признаний начнет. Вечер продолжился веселее начала. Отмечали наш... «Бараний проект и мое вступление в ботанство». Папа вспоминал свои студенческие годы. У них тоже подобие было ботанского клуба. Быстро нашли с Ваней общий язык. Мама приглашала Ваню к нам приходить еще. Так и сказала. «Ждем почаще, всегда рады будем». А Лиза сообщила, что с таким успехом и Генри скоро станет ученым-гусем. Сама птица вообще была счастлива гостю. Ваня уехал к себе, а я упала на кровать, перематывая события вечера. Представляла на месте Вани кого-то другого. Кто бы смог так же за короткое время расположить мою семью, говоря искренне, даже когда, спасая меня от вранья, кого бы Генри не укусил за зад? Я не могла представить, не могла. И, засыпая, поняла, что не хочу. Ни о ком думать не получается. Ведь я уже знаю, что Ваня для меня любого лучше.